Глава 24. Прощание с землей. Ангелия. Мне так и не удалось поговорить с Миком. Но когда мы с лордом Тринсом покидали Виллу, на мой галуте пришло сообщение. Микаэль сообщил, что есть существенное продвижение в деле Аривера, извинялся за свою занятость и очень просил не отказываться от охраны. Больше, к сожалению, ничего не сказал. И хоть я понимала, что глупо ждать от него слов любви или чего-то подобного, тем более в сообщении, но на душе все равно стало печально. Да, ночью он говорил, что я нужна ему, что ему со мной хорошо, что он приедет ко мне как только сможет. Вот только я была реалисткой и прекрасно понимала, что отношения на расстоянии редко заканчиваются чем-то хорошим. А между нами будут не города и километры. Нас разделят просторы необъятного космоса. Разве стоит обрекать себя на вечное ожидание встречи? Встречи, которая может вообще не состояться. «Зря ты грустишь», — мягко проговорил лорд Тринс. «Тебя ждут перемены, а их лучше всего встречать с радостью и открытым сердцем». «Я не грущу», — ответила ему. «Просто странно осознавать, что этот этап моей жизни подошел к концу. В нем было много хорошего, и это, увы, не повторится. Да, прошлое остается в прошлом. Кивнул он, но будущее мы строим сами. В Вердетте Лорд Тринс пересел в другой Эрши и отправился завершать свои важные дела. Я же в компании охраны полетела в район Л-14. Мне показалось важным попрощаться с соседкой и забрать свои вещи из квартиры. Ключей у меня с собой не оказалось, потому пришлось банально позвонить в дверь. Но когда на пороге появилась чуть растрепанная Анька, я поняла, что на самом деле рада ее видеть. «Пустишь?» — спросила искренне ей, улыбнувшись. Она перевела взгляд за мою спину, где стояли двое мужчин в черной форме с эмблемами «Союза» на груди и непроизвольно попятилась назад. Один из охранников тут же поспешил войти в квартиру, а вот меня не пустил. Пришлось дождаться, пока он сообщит напарнику, что внутри безопасно, и только после этого переступать порог. Благо, убедившись, что внутри все в порядке, Оба мужчины все же соизволили оставить меня с соседкой наедине, но попросили ни с кем по коммуникатору не связываться. «Это что сейчас было?» — выдала ошарашенная Аня, показав пальцем на дверь. «Ты под подозрением полиции? Хотя нет, подожди, это твоя охрана. Я правильно понимаю?» «Ага», — кивнула я, проходя на кухню. «Так получилось». «Нет, подожди», — соседка вошла следом, и растерянно опустилась на ближайший стул, зато ее взгляд стал понимающим. «Ты правда встречаешься с сыном наместника?» Я видела репортажи, но не поверила своим глазам. «Как? Где ты вообще умудрилась его подцепить?» От такой формулировки даже стало смешно. «Это не я. На самом деле он сам меня подцепил, если так можно выразиться», — призналась подруге. «Рассказывай», — выпалила она в нетерпении. «Да нечего рассказывать, просто так получилось». «Это что, секретная информация?» — спросила она, но в голосе звучало понимание. Я кивнула. «Ладно», — смиренно произнесла подруга. «Ну, расскажи хотя бы про него. Что он за человек?» «Он очень хороший», — проговорила, тоже присев за стол напротив соседки. «Внимательный умный, интересный и яркий. Самый лучший». «Ох, Лия!» «Да ты влюбилась!» — громко заявила Аня. «Ничего себе! Хотя, понимаю, он настоящий красавец. В такого попробуй не влюбись. Но что дальше? Ты теперь с ним жить будешь?» «Нет», — я тяжело вздохнула. «Сегодня покидаю землю». «Да ладно! Почему? Тебя отсылают и депортируют, и куда ты теперь?» От переизбытка эмоций она снова подскочила на ноги. «На Детерию», — сказала честно. Заправила за уши волосы, медленно выдохнула и решила сообщить хотя бы часть правды. «Меня нашел отец, и какое-то время мне придется пожить с ним». «Ну ничего себе!» — воскликнула Аня. «Вот это перемены в жизни! Я тебя меньше недели не видела, а все настолько поменялось». «Так получилось?» — пожала я плечами. «А чего грустишь? Я же вижу за этими твоими улыбками тоску в глазах». «Хорошо же все. Я вот всегда мечтала повидать другие планеты, вырваться с Земли. Слушай, а возьми меня с собой, а?» И она посмотрела с такой надеждой, что стало не по себе. «Прости, пока сама не знаю, что ждет дальше», — покачала я головой. «Но знаешь, давай, как обоснуюсь, обязательно приглашу тебя в гости. Приедешь?» «На дитерию, Да мне в жизни денег на билет не хватит». — отмахнулась она, явно решив, что я предложила из вежливости. «А если я оплачу, приедешь?» — спросила на полном серьезе. «Вот и приеду», — ответила с вызовом. Договорились. Почему-то после этого её заявления мне стало легче. Да, мы не были близкими подругами, но я все равно по-своему привязалась к Ане. Вещи собирали вместе, потому справились совсем довольно быстро. Но когда я уже решила, что успеваю еще выпить соседкой чай, на коммуникатор поступил вызов от лорда Тринца. «Готово?» — спросил он. «Почти», — ответила я. Вылететь придется раньше. В космопорте были какие-то странные сбои с отправкой шатлов, потому расписание сдвинулось почти на 10 часов. Но для нас нашли окно на вылет сегодня в 9. Если не используем его, то придется ждать до завтрашнего вечера а мне бы не хотелось так рисковать». «Ясно. Это осознание, что покинуть Землю придется уже сегодня, в горле встал ком. Лети прямиком в космопорт. Я буду ждать тебя там», — сообщил лорд Ринц и отключился. «Что же, вот и все. Аня проводила меня до самого Эрша, припаркованного на крыше нашего дома. Там как раз имелась стоянка для такого транспорта. На прощание мы тепло обнялись и мне даже показалось, что в глазах моей соседки стоит пленочка слёз. Видимо, не только я успела к ней привязаться, но и она ко мне. Когда Эрши поднялся в небо, взяв нужный курс, я отправила Микаэлю сообщение. Он наверняка уже и так знает, что мой вылет состоится совсем скоро, но мне все равно захотелось ему сообщить. Возможно, он найдет возможность со мной попрощаться. Мне бы очень хотелось обнять его еще хотя бы раз. Увы, он ничего не ответил. Адар подсказывал, что вероятность того, что он все же приедет меня проводить, ничтожно мала. В моих видениях Микаэль находился на каком-то дико важном заседании, которое обещало серьезно затянуться. Ему попросту было не до меня. Космопорт встретил нас суетой и странной напряженностью, которая так и витала в воздухе. Меня сразу же проводили в зону для особых пассажиров, расположенную на втором этаже этого огромного здания. Там миловидная брюнетка в форме работников таможни быстро проверила мои документы, провела досмотр багажа и пожелала счастливого пути. Вот только когда я хотела выяснить на табло время нашего вылета, оказалось, что там указаны лишь прочерки. Лорд Трейн ждал меня в уютном тихом кафе и выглядел странно настороженным. Вылеты снова запрещены сказал он, когда я села напротив. Мне только что сообщил капитан нашего шатла, и это второй раз за день, что у них тут вообще творится. А почему в первый раз был установлен запрет? Поинтересовалась я. Особое распоряжение наместника. Мы обменялись одинаково озадаченными взглядами. Лорд Ринс был в курсе того, что произошло с лордом Эргаем. Мик сам ему рассказал потому мы оба понимали, что наместник к этому приказу отношения иметь никак не может. «Вот и мне интересно, что тут вообще происходит», — напряженно проговорил мужчина. Я пытался вызвать Микаэля, но он не отвечает. Странно все это. Я кивнула, закрыла глаза и мысленно потянулась к Мику. И что удивительно, теперь вероятности его будущего стали более явными, а одна оказалась настолько четкой, что я невольно улыбнулась, а по сердцу разлилось тепло. «Судя по твоему довольному виду, ничего плохого не случится», прокомментировал лорд Ринц. Все будет хорошо», — сказала ему. «Просто нужно немного терпения». Весь следующий час я внимательно разглядывала большой зал ожидания, от которого наше кафе отделяла стеклянная стена. Людей там становилось все больше, а общее возмущение продолжало нарастать. Да, на экранах теперь постоянно транслировалось обращение управляющего космопортом. В нем он уверял, что работа будет восстановлена, а капитаны межпланетных кораблей, которые отправлялись с орбиты, обязательно дождутся всех пассажиров, прошедших регистрацию. И тут я увидела его. Миг стремительно шел вперед, а люди расступались в стороны, будто по волшебству. Он был одет в черную форму службы безопасности, Его сопровождали двое мужчин в такой же одежде, но Микаэль все равно выделялся на их фоне. Со стороны он казался строгим и отстраненным, но я каким-то непонятным образом чувствовала, что он очень боится опоздать. И тогда просто сорвалась с места и, наплевав на правила и приличия, просто побежала к нему. Сейчас мне было все равно, что это неправильно, что мы не должны вести себя подобным образом, да еще и на людях. Но я хотела только одного — еще хотя бы раз оказаться в объятиях микаэля увидев меня микс сначала пошел быстрее а потом и вовсе побежал мы встретились почти в самом центре огромного зала ожидания центрального космопорта земли и я доверчиво прижалась к его груди он обнял меня очень крепко набережно не знаю кто стал инициатором поцелуя мне кажется наши губы попросту притянуло друг к другу а едва это произошло как весь окружающий мир перестал существовать. Мы целовались с жадностью и страстью, будто уже успели до безумия истосковаться и банально не могли оторваться друг от друга. Мне казалось, что как только прервем поцелуй, все закончится и уже никогда не будет как прежде. «Лорд Эргай, вас снимают», — донесся до меня голос одного из сопровождающих Мика. «Только теперь мы остановились». Но никто из нас не желал даже хотя бы просто ослабить объятия. Так и стояли, тесно сцепившись, и смотрели друг другу в глаза. «Ты все приехал?» — прошептала едва слышно. «Я не мог отпустить тебя, не попрощавшись, мой ангелок», — ответил он шепотом. «Прости, пришлось немного задержать ваш вылет, но иначе я бы не успел». «Пользуешься привилегиями сына-наместника?» — вырвалось у меня с нервным смешком. «Скорее использую все имеющиеся возможности для достижения целей», уклончиво проговорил Микаэль и погладил меня по волосам. «Не могу тебя отпустить. Моя душа разрывается на части от одной мысли, что ты скоро окажешься очень далеко». «Я буду очень по тебе скучать», — призналась ему. «Я уже по тебе скучаю», — он горько улыбнулся. «И знаешь, сегодня понял, что сделаю все возможное, чтобы ты снова была рядом». Ты веришь мне, ангелок? В его глазах было столько искренности и решительности, что не поверить было никак нельзя. Мик явно уже все для себя решил, и от решения ни за что не отступит. И тогда я тоже решилась. Поднялась на носочки, легко коснулась губами его губ и сказала тихо: Мне кажется, я люблю тебя, Микаэль Эргай. Он замер. Будто на целую секунду превратился в камень, но вдруг объятия стали еще крепче, а его губы нежно прижались к моим губам. Он стоял рядом, в такой тесной интимной близости ко мне, и не двигался. Я же просто не понимала его реакцию, что с ним происходит. Но вдруг Миг чуть отстранился, посмотрел мне в глаза, а его взгляд сиял настоящим счастьем. — А вот мне не кажется, — Ангелия Фер, сказал, улыбнувшись. Я уверен и ни капли не сомневаюсь в том, что люблю тебя. Да, я ждала этих слов и очень надеялась их услышать. Но когда они прозвучали, мне показалось, что из легких в один момент выбила весь воздух. Я стояла не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть и просто тонула во взгляде черных глаз Микаэля. Тонула, понимая, что уже давно и прочно нахожусь в их сладком плену. «Дай мне год». Проговорил Мик, снова став серьезным. «И я сделаю так, что нам больше не придется расставаться». «Микаэль!» — я обняла ладонями его лицо. «Я вернусь к тебе, как только смогу. Да, мне надо учиться, но...» «Тебе надо учиться, ангелок. Это не обсуждается. А мне нужно вливаться в роль наследника и принимать обязанности. Но это все обстоятельства, которые в наших силах подстроить под себя. Обещаю тебе, я найду выход. Ты ведь веришь мне?» А я кивнула и ответила без малейшего сомнения. «Верю».